Глава 25 Утром Глаша зашла по делам ревкома в здание бывшего второго дворянского собрания к Рудниковой, избранной неделю назад председателем исполнительного комитета Екатеринодарского совета. В кабинете, облокотившись на стол, сидел усталый человек с серым землистым лицом и глубоко запавшими щеками. Это товарищ Фролкин представила его Рудникова, и, быстро пожав руку Глаши, Вот, садись и послушай о судьбе заложников, уведенных филимоновцами за Кубань. Так вот, — Фролкин кашлянул и продолжил прерванный приходом Глаши рассказ. На вопрос заложников, зачем нас гоняют в обозе, офицеры отвечали, — Это в напоминании вашим товарищам. Как будут поступать они с нашими, так поступим и мы с вами. Фролкин прикрыл рукой дыру на рукаве пиджака и вздохнул. Ночь на 28 февраля мы провели в Энеме под усиленным конвоем. Утром нас погнали дальше, вслед за обозом, к станице Пензенской. При приближении отряда Покровского все население станицы бежало, хаты были пусты. В Пензенской нас поместили в станичную тюрьму. Туда же было посажено несколько местных казаков, обвиненных в сочувствии большевикам. Одного из них казаки вскоре расстреляли во дворе тюрьмы. В Пензенской простояли три дня, потом двинулись дальше на юг. Покровский, по-видимому, хотел прорваться в горы, но что-то нарушило его планы, и он отступил назад в Пензенскую. Во время отступления офицеры говорили нам, что город взят генералом Корниловым, и теперь они имеют другую задачу. Вскоре мы оказались в ауле Чищи, там объявили, что в Екатеринодаре якобы расстреляно 175 офицеров и что мы будем в отместку за них уничтожены. Действительно, ночью, 8 марта, нас вывели из амбаров и разделили на две партии. Одну в 25 человек, другую в 15. В меньшую попали Корякин, Лиманский, Янковский, Асаульченко. Меня сунули в большую партию. Казаки, держа оружие на изготовку, повели нас в поле к небольшой речке, перегнали через мост, и мы очутились на пустынном плацу. Фролкин закашлялся. Рудникова налила из графина и заботливо подала ему стакан воды. От тяжелого простудного кашля у Фролкина высоко подпрыгивали и вздрагивали плечи. Отпив немного, он вновь принялся рассказывать ровным, усталым голосом. Сотник скомандовал. «Стой! Караул, отходи!» Один из наших понял, что сейчас нас начнут стрелять, Бросился бежать. Казаки открыли по нему пальбу. Кто-то еще ринулся на утек. Сотник закричал «Бей всех!» Раздался залп. Я схватился за голову. Глаша ощутила во рту горький привкус порохового дыма и тоже тяжело облокотилась на стол. С какими же палачами ушел Ивлев? Никаких офицеров в Екатеринодаре не казнил никто, а они там убили сразу двадцать пять коммунистов. «Пуля пробила каблук сапога», — продолжал Фролкин. «Я упал, когда все уже лежали, и стрельба окончилась, а сотник распорядился проверить штыками. Я замер, ожидая, что вот-вот штык вонзится у меня. Но казак возле меня крикнул «Живых нет!». Казаки шарили по карманам, с некоторых убитых стаскивали сапоги. Наконец сотник сказал, — Ну, пошли, там еще осталась партия. Когда они скрылись, я поднял голову. Расстрел заложников. Что может быть бессмысленней и беззаконней? Рудникова стукнуло кулаком по столу. Глаша молчала, вся внутренне сжавшись. Неужели Ивлев, чистый, гуманный, узнав о расстреле, останется в отряде Покровского? — Он, человек возвышенного склада души, не терпящий никакой жестокости, должен понять, что при любых обстоятельствах от заложников не зависят действия тех, кто пришел в Екатеринодар. Если он узнает о казни 25 пяти человек у аола чище, то поймет, что ему не по пути с теми, кого он принимает за своих единомышленников. Он пошел с ними не за тем, чтобы зверствовать, расстреливать, совершать противочеловеческие бессмысленные жестокости. Фролкин, окончив рассказ, сидел, сгорбившись у стола, закрыв руками лицо. Рудникова глядела на него глазами, полными слез. Безыскусный рассказ Фролкина произвел на него такое же впечатление, как и на Глашу. — Я вот что решила, — наконец объявила она. — Сегодня поручим полевому штабу разыскать под аулом чище, и доставить в Екатеринодар тела всех наших казненных товарищей. Наш первейший долг — предать их земле со всеми революционными почестями. И, пожалуй, следует взять у родных и близких фотографии погибших и составить большую фотовитрину. А когда Филимонов и Покровский предстанут перед народным трибуналом, а это произойдет скоро, пусть они тогда не просят пощады. Корнилов шел вдоль забора по узкой кромке еще не растоптанного ногами снега и, чтобы не соскользнуть в разжиженную грязь, придерживался одной рукой за доски забора, а другой опирался на палку. Ивлев, сопровождая его, шагал позади и думал, будь Корнилов барин-аристократ, а не сын казака-крестьянина, вряд ли он побрел бы пешком отдавать личный визит Филимонову. Филимонов жил далеко от площади, в белой хате под камышом. Увидя командующего, атаман вышел встретить его. Приподняв шапку, Корнилов поднялся на узкое крылечко и протянул атаману смуглую, почти коричневую руку. — Решил в минуту досуга навестить вас, Александр Петрович. — Милости просим, ваше высокопревисходительство! Филимонов засуетился и распахнул дверь в хату. — Вот знакомьтесь с моей супругой. К Корнилову подошла небольшого роста, Ладно, скроенная дама с темными, хорошо причесанными волосами, в белой вязаной кофточке, туго облегавшей высокую грудь. Зинаида Ивановна... Корнилов приосанился и, стукнув каблуками поржевших сапог, поцеловал ее руку и пожаловался. — А я-то в разлуке с женой и детьми с января. Теперь даже и не знаю, где они. Ведь и тереке большевики. Сочувственно выслушав его, Зинаида Ивановна сказала... А мы с Александром Петровичем решили, если жили вместе, то и умирать должны вместе. Вот я и пошла с ним в наш кубанский поход. Филимонов помог Корнилову снять бикешу, но, не находя куда повесить, бережно перекинул ее через спинку деревянной кровати, занимавшей добрую половину казачьей горницы. Туда же положил свою шинель и Ивлев. Корнилов сел за стол. Никогда так не скучал по семье особенно по сынишке. Ему-то, моему, калмычонку, всего восемь лет. Увижу ли его еще когда-нибудь? Корнилов скорбно посмотрел в окно, вдаль, на желток солнца, медленно ускользавший за крыши соседних хат. Человек с монгольскими глазами, уже пожилой, уставший, он в эту минуту совсем не походил на того Корнилова, которого до сих пор знал Ивлев. Что-то в его вдруг сгорбившейся фигуре появилось старческое, и на висках, и в черных вислых усах отчетливо серебрились нити седины. майла уходила генерала война», — с состраданием подумал Ивлев. «А ему воевать дальше». На столе появилась домотканная скатерть, потом самовар. Корнилов тряхнул головой и, согнав с лица тень тоски и скорби, приободрился. «Если бы у меня было десять тысяч войск, я бы пошел на Москву, а не на Екатеринодар». «По взятии Екатеринодара у вас, Лавр Георгиевич, будет не десять, а тридцать тысяч», — пообещал Филимонов. Корнилов придвинул к себе стакан с чаем. «Если бы большевики в усть Лабинской. Догадались взорвать мост через Кубань, мы попали бы в мышеловку и вряд ли соединились с вами. Без вас и нам здесь был бы конец, — сказал Филимонов. А в одной из кубанских станиц, — вспомнил Корнилов, — во время ночевки едва не сгорел генерал Алексеев. Спали они с Деникиным в хате на соломе, и она вдруг вспыхнула. К счастью, Деникин болел бронхитом, закашлялся и проснулся. Хата уже была полна дыма. Антон Иванович вышиб ногой окно, выскочил во двор, потом помог Алексееву выйти из огня. «Казаки вынесли ящик с казной», — Корнилов усмехнулся. «С тех пор мы говорим, что наши деньги и в огне не горят». «О вашем знаменитом побеге из Быхова», — сказала Зинаида Ивановна, — «я слышала немало самых разноречивых рассказов, и потому по сию пору не представляю, как же на самом деле удалось вам бежать». Корнилов нахмурился и долгую минуту мрачно молчал. «Наше заключение в Быхове было довольно своеобразным», — наконец проговорил он. «Там в гимназии содержались мы под двойной охраной, которая состояла из солдат Георгиевского полка и всадников Текинского полка. Первые несли внешнюю охрану, вторые — внутреннюю. Вскоре до Петроградского совдепа дошли слухи, что мы в тюрьме пользуемся непомерными поблажками. Оттуда немедленно командировали в Быхов специальную комиссию с целью изменения режима нашего содержания в сторону более строгую. Мы окрестили эту комиссию собирательным словом «ГОЦ ЛИБЕРДАН». «Что же оно означает?» — поинтересовалась Зинаида Ивановна, наполняя чайник кипятком. «А в Савдепе был ср ГОЦ и меньшевики, ЛИБЕР и ДАН». Из фамилии этих членов Савдепа и сложилось слово «Готс-Либердан», — объяснил Корнилов, и узкие глаза его и озорно блеснули. Комендантом Быховской тюрьмы нашей был полковник Эбергард, симпатично относившийся к нам. Готс-Либердан заменил его грузином подполковником Искервели или Инцкервели, но моих текинцев, к счастью, не сменил. И у нас в заключении после отъезда комиссии осталось все по существу по-прежнему. Генералы Деникин, Марков, Лукомский, Романовский, Эльснер продолжали сидеть в общей камере номер 6, и я занимал отдельную комнату в конце коридора. Слушая Корнилова, Ивлев вспомнил этот длинный коридор и великана-тикинца Реджеба, бессменно стоявшего в дверях комнаты Сардара. Вспомнил и то, с какой чисто восточной подозрительностью этот великан косился на всех, кто проходил в комнату Корнилова. «Меня друзья готовили к побегу», — продолжал Корнилов. «И чтобы приучить георгиевцев к моему отсутствию, я довольно часто по два-три дня не выходил из комнаты. В это время я был занят интенсивной перепиской с Калединым, Алексеевым. Вскоре после октябрьских событий из Ставки приехал полковник Кусанский» и сообщил, что в Могилев ожидается эшелон матросов с прапорщиком Крыленко, назначенным главко-верхом от Совета народных комиссаров. Оставаться в Быхове дольше было равнозначно самоубийству. Мы решили бежать. Деникин должен был отправиться пассажирским поездом через Гомель на Новочеркасск, Лукомский через Москву-Рязань-Воронеж, Романовский и Марков с полковником Кусынским на паровозе, на котором он прикатил из Могилева. А я походным порядком с Тикинским полком. Иволев внимательно слушал памятную и ему историю о том, как с 18 ноября выехали Деникин, Лукомский, Марков и Романовский, а 19 часа в два ночи по сигналу Корнилова в здание вошел Тикинский полк и выстроился в коридоре среднего этажа по одну сторону. Потом под командованием прапорщика Гришина пришли 62 солдата Георгиевского полка. Корнилов сообщал новые и новые подробности. Так Ивлев узнал, что Корнилов вышел из своей комнаты в полушубке-шапке в сопровождении неизменного своего стража Реджеба, быстро прошел по коридору и, став посредине между шеренгами текинцев и георгиевцев, громко поздоровался сначала с текинцами, потом с георгиевцами, и объявил, что правительство сочло нужным немедленно освободить его из заключения впредь до окончания следствия и назначения суда. При этом он высоко поднял над головой подложное удостоверение с разрешением на выезд. Наконец сказал, что благодарит солдат за то, что они охраняли его в течение двух месяцев, и жалует им тысячу рублей награды, которые они должны поровну поделить. У подъезда стояли оседланные кони, и пулеметная команда. Корнилову подали крепкого степного жеребца, раздалась команда по коням, и полк тронулся в далекий путь на Дон. А спустя часа полтора к тюрьме подкатили на грузовике крыленковские матросы. — Так, значит, — раздумчиво молвила жена атамана, — почему же вы в Новочеркасск прибыли без стекинского полка? — — Сильные морозы сделали наш путь совершенно непереносимым, — ответил Корнилов. Верхом невозможно было усидеть, шли пешком, а тут еще началось преследование. Текинцы стали говорить, куда идти, когда вся Россия — большевик. Подунечий полк попал под огонь бронепоезда, понес большие потери в людях и конях. И мне пришлось одному пробираться к Каледину. — Да, — сокрушенно вздохнул Филимонов, — нелегкая доля выпала вам, Лавр Георгиевич. — И о вашем крае можно сказать словами моих текинцев. Куда идти, когда вся Кубань — большевик? — добавил Корнилов. — Ведь почти каждая кубанская станица встречала нас в штыки и огнем. Особенно нам тяжело было под Кореновской, Выселками и усть Лабинской, Да и за Кубанью на нас крепко наседали. — Алла Синицына и Маша Разумовская стояли на высоком крыльце Новодмитриевской школы, под треугольным козырьком которого висел белый флаг с красным крестом. Завидев Ивлева, обе девушки, блистая снежной белизной передников и косынок, сбежали с крыльца и преградили дорогу. — Милые, вы выглядите так нарядно, будто и не в походе, — поразился Ивлев, обрадованный встречей с подругами Инны и Глаши. — Алексей Сергеевич... «А почему с вами нет Инны?» — простодушно спросила Синицына. «Я же тебе уже говорила, только из-за Глаши первоцвет», — резко сказала Разумовская. «Вообще не понимаю, как Инна может дружить с большевичкой». «Глаша вовсе не большевичка, а очень интеллектуальная девушка», — отпарировала Синицына. «И большевиками она не будет очарована, хотя отец ее и революционер». — Нет, ты плохо знаешь Глашу и ее отца, — возражала Разумовская. — Леонид Иванович непримирим ко всему прошлому. — А разве ты воюешь за прошлое? — удивилась Синицына. Разумовская озадаченно умолкла. Тогда Ивлев, как бы вручая ее, сказал, — Мы, конечно, не за восстановление монархии. Вот и Корнилов не заговорщик-реставратор. На попытке монархистов вовлечь его в переворот с целью возведения на престол великого князя Дмитрия Павловича он категорически заявил, что ни на какие авантюры с Романовыми не пойдет. «Боюсь», — созналась Алла Синицына, — «наша интеллигенция и в особенности молодежь, сбитая с толку событиями гражданской войны, будет так же, как Маша, ратовать за монарха». «Не бойтесь», — сказал Ивлев. Корнилов считает себя республиканцем, и не позволит монархическим элементам всплыть наверх. «Я тоже верю в Корнилова», — проговорила Синицына. «Но куда он намерен перевести нас из Новодмитриевской?» «Быч», «Рябовол» и другие лидеры кубанского правительства тянут Корнилова в Ейский округ, утверждают, будто там казачество уже восстало против большевиков. Но Корнилов хочет добыть достаточно боеприпасов и взять Екатеринодар». Вчера Богоевский двумя короткими ударами своей кавалерийской бригады овладел станицами Григорьевской и Смоленской. Однако боеприпасов не захватил. Ивлев взглянул на часы. — Подождите! — Разумовская взяла Ивлева за локоть. — Вы не знаете, что это за канонада была слышна весь вчерашний вечер? — В штабе ходят слухи, будто против большевиков восстал чехословацкий корпус. Ушел от вопроса Ивлев. Но если он и восстал, то оттуда, с Волги и из Сибири, где он находится, канонада не будет слышна. Как только Корнилов приведет нас в Екатеринодар, — воскликнула Синицына, — мы запируем на три дня, три ночи и три часа.